Глава 13 Фрейя. Лезвие ритмично постукивало по гладкой поверхности деревянной доски, чуть размокшей от травяного сока. Я нарезала зелень и высыпала ее в котел, где уже шипела и бурлила почти готовая рагу. Начав помешивать, я устало посмотрела в окно, в котором отражались огни редких костров и исходящий из других хижин свет. Днем после того, как оставила Николаса заканчивать дела в конюшне, я не пошла отдыхать, как он просил. Не смогла заставить себя, понимая, что Ник в это время отрабатывает потраченные на меня средства. Поэтому весь оставшийся день я помогала Сахаар, а на закате Делия скромно попросила меня приготовить ужин, пока она зашивает рассеченный подбородок какого-то неудачливого паренька. Оставив мясо и овощи дожариваться на огне, Я вернулась к столу, чтобы нарезать хрустящий хлеб. Не считая того яблока, я так ничего и не съела за весь день, и теперь волком поглядывала на кипящий котел. Послышался детский голосок за дверью, и она тотчас распахнулась, впуская растрепанную Летти, которая сжимала что-то в кулачке. За ней в дом вошла Делия и с удовольствием принюхалась. «Как вкусно пахнет!» Летси привстала на носочки, чтобы с интересом посмотреть на лопающиеся вокруг мяса пузырьки, и я потрепала ее по голове. «Осторожно, не обожгись», — предупредила я. Девочка послушно отступила и уселась за стол, нетерпеливо застучав пальцами по его поверхности. «Потерпи, почти все готово». Я наполнила для них миски, разлила по кружкам молоко, протянула ломтики хлеба и замешкалась, не зная, что делать дальше. «А тоже на сегодня с нами?» — предложила Делия, а когда я отрицательно замотала головой, мягким умоляющим голосом продолжила. «Пожалуйста, милая, мы так редко видимся. Если ты беспокоишься из-за Аяна, он придет домой позже». Я не стала признаваться ей в настоящей причине отказа, нежелании даже на некоторое время становиться частью их семьи, терзать свое сердце образами того, как могло было быть и с кем. Однако в ее словах была доля правды. Я старалась не попадаться на глаза Аяну, который, как и Николас, регулярно чем-то занимался и собирался в Доме Совета со старшими воинами. «Ладно, только недолго», — сдалась я под напором двух пар умоляющих глаз и положила в чистую миску несколько неполных ложек рагу. «Побольше, Фрея, ты совсем не ешь», — возмутилась Делия. «Спасибо». Поблагодарила я, когда все расселись и принялись за ужин. Делия только отмахнулась и протянула мне самый большой ломоть хлеба. Вопреки моим опасениям, тишина над столом висела недолго, а о неловкости вовсе испарилась, когда Делия начала оживленно делиться событиями прошедшего дня. Она рассказала веселую историю о пареньке, который умудрился разбить подбородок, поскользнувшись на куче неубранного лошадиного навоза. Отсмеявшись, я вдруг заподозрила неладное и заметила, как внимательно, почти не мигая, меня рассматривает Летти. И не ошиблась. Когда Делия отвлеклась на глоток молока, девочка раскрыла ладонь, и на стол со стуком приземлилась деревянная фигурка волка. «А это правда, что раньше ты жила с волками?» Делия поперхнулась и строго посмотрела на дочь. «Летиция!» Нет-нет, все в порядке, Делия. Мне несложно ответить. Убедила я ее, и кивнула малышке, дергавшей в нетерпении ногой. У нее тут же заинтересованно округлились глаза. Ого! А где твоя семья? Мать легонько пнула дочь под столом и свирепо уставилась на нее. Вот только никак не остудила порыв ребенка. Полгода назад. Спустя мгновение заговорила я, глядя в собственное отражение на дне кружки. На мою деревню напал враг. «Кезро!» — испуганно шепнула девочка, поддавшись вперед. «Да». Я сглотнула и продолжила. Они разрушили все, и я осталась одна. Той же ночью в лесу меня окружила стая волков. Я готовилась к смерти, но вожаки не тронули меня. Не знаю, что их остановило». «И что было дальше?» — выдохнула малышка. «У меня не было сил охотиться из-за болезни, и на третий день главная волчица принесла мне заячью тушку. Немного окрепнув, я день ото дня бездумно бродила по лесу, а волки бежали следом, хотя держались на расстоянии. Только светло-серая волчица, легенда, осмеливалась подойти ближе». Ее всегда охранял огромный черный волк. Я звала его Лидер. А потом наступила зима. Я опускала многие подробности из-за Летти, но рассказ все равно вышел долгим. Я поведала о том, как члены стаи принимали меня, о наших охотах и длинных холодных зимних ночах. Поведала о том, как выслеживала диких животных, чтобы воспользоваться их шкурой и укрыть бившееся ознобе тело как прижималась к бокам волков, как они защищали меня от опасности, делились едой, как показывали свой мир. Женщина и ребёнок серьезными лицами ловили каждое мое слово, и порой я краем глаза замечала, как их кожа покрывается мурашками. Ложки перестали мерно стучать по мискам, а позабытая рагу давно остыла. Я не знала точно, в какой момент звук моего голоса начал сливаться с тихим скрежетом. Замолчав, я обернулась и увидела сидящего на скамье в прихожей Николаса. Он несколько рассеянно точил лезвие своего топора, явно прислушиваясь к разговору. Люди боятся их, истребляют без сожалений, лишь бы сберечь свою шкуру или получить вознаграждение. В то время как волк при виде опасности обходит ее, лишнего не берет и забавы ради не убивает. Они куда достойнее людей. Нам среди них нет места. «Но тебя они приняли», — возразила Летти. «Чтобы стать частью стаи, мне пришлось похоронить в себе человека». Малышка затихла и задумчиво свела брови к переносице. Скрежет прекратился. Я оглянулась и встретилась глазами с Ником. Его лицо словно было высечено из камня, а взгляд не выражал ничего. Но потом я разглядела в нем... Слишком многое. Я поднялась из-за стола, подошла к котелку и до краев наполнила еще одну миску. Сверху положила ломоть хлеба и налила в кубок молока из кувшина. Затем к Кезру пришли за мной, вернулись, чтобы закончить начатое. А что потом? В нетерпении подпрыгнула Летти. Потом я направилась к Нику, который не сводил с меня взгляда. У меня сбилось дыхание. Я остановилась и, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, закончила. Потом меня спас твой брат. Николас отложил топор и медленно забрал протянутый ему ужин. Его палец слегка коснулся моей ладони, и я, почувствовав, как предательское сердце ускорило бег, поспешила вернуться к столу. Ник почему-то остался на месте. «У меня самый лучший брат!» с гордостью заявила Летиция, когда я села на стул. «А ты скучаешь по своей семье?» — грустно спросила она. «Каждый день», — тихо ответила я, — «по брату и маме. Отца я почти не помню. Он умер, когда я была совсем маленькой. У меня в памяти осталось только его имя. Ты он. «Что?» — раздался хриплый, почти незнакомый мне голос. Сперва я увидела, как побледнела Делия, и расширились ее глаза. И только потом обернулась. В дверном проеме, напрягшись, застыл вождь клана. Я вскочила с места и непонимающе взглянула на Ника, но тот уже стоял на ногах и с неверием смотрел на меня. Имя отца», — прохрипела Ян. «Повтори». «Ты он?» осторожно произнесла я, чувствуя нарастающее волнение. Лицо вождя вмиг стало белым, как снег. Он пошатнулся и тяжело осел на скамью. Губы его без перерыва шептали. «Не может быть, не может быть». «Вы знали моего отца?» Замиранием сердца выдавила я. «Девочка». Он поднял на меня глаза, И в свете свечей я увидела в них блестевшие слезы. Он был мне как брат. Ты он ушел из нашего клана более 30 лет назад. Отрешенным голосом начал Аян, когда все расселись за столом. Молодой, отчаянный, вечно влезающий в неприятности. Вождь усмехнулся. Он почти не бывал в деревне, бродил по лесам, убегал в самые темные чащи. «Забредал на чужие территории. А когда возвращался, редко задерживался более чем на одну ночь, как бы остальные не пытались удержать его. Нас. То он всюду звал меня с собой, да я и не отказывался. Я восхищался им, следовал за ним, куда бы он ни отправился. Мы были неразлучны, пока он не попросил слишком многого». Покинуть клан, уйти навсегда в поисках того, чего еще не видали наши глаза, но я не мог пойти на это. Уже тогда я знал, в чем состоит мой долг. Я слушала, затаив дыхание, с трудом веря, что разговор идет о моем отце и что говорил никто иной, как вождь Этна, а я немного поерзал, прежде чем продолжить. Твоего отца. Никогда не устраивала жизнь, к которой мы привыкли. Он был неудержим, искал что-то неведомое, бежал неизвестно куда, бездумно рисковал жизнью. Многие считали его сумасшедшим. Он наконец-то поднял на меня глаза и печально улыбнулся. А я был уверен, что он особенный. И он был особенным. Мама всегда говорила мне то же самое. Я улыбнулась дрожащими губами в ответ. Она немного рассказывала о нем. Наверное, потому что сама до конца не знала, кто он. Отец неохотно говорил о своем прошлом. Я долго не могла понять, почему название вашего клана кажется мне таким знакомым. Но теперь вспомнила, что слышала его из уст отца. Он упоминал и вас тоже. Вождь крепко сжал губы. Только не называл имени. Говорил, что ему не хватает друга. Нас всех окутала тишина. Глаза Яна подернулись пеленой воспоминаний. Он задумчиво смотрел в пустоту и, казалось, забыл обо всем вокруг. Делия беззвучно плакала, а ее дочь непонимающе прижималась к ее руке и все шептала. «Не плачь, мамочка!» Судя по неравнодушному виду Ника, он тоже кое-что слышал о воине Этна, который отличался от всех остальных. Ты сказала, что он погиб, нарушил молчание Аян. Я кивнула. Как? Мне было пять, тихо начала я. Отец часто ходил в горы, и в тот раз ушел особенно надолго. Он вернулся ночью, упал у двери, не успев даже открыть ее. Мама с братом выбежали на улицу, а мне наказали сидеть внутри. Потом брат рассказывал, что на отце живого места не осталось. Живот и спина были располосованы, рука сломана, ноги изодрены в кровь. На обратном пути он столкнулся со старым медведем, который раздирал пойманную лань. «Отец убил медведя», — с благоговением сказала я, в самый последний момент, когда уже сам был одной ногой на небесах. вож закрыл лицо рукой и глухо застонал. «Он не заслужил такой смерти». Никому нет дела до того, какую смерть мы заслуживаем. Она не бывает справедливой. Мою мать постигла еще более тяжелая участь, а она была самым добрым человеком на свете. А Аян удивленно вскинул голову на мою грубость. Я почувствовала неловкость, но извиняться не стала. Лишь сильнее стиснула зубы, чтобы не заплакать от бессилия, и уткнулась в пустую крошку. «На все воля богов», — пробормотал вождь. «Нет никаких богов!» Я резко поднялась с лавки и сжала кулаки, судорожно дыша. Я уже хотела ринуться в свою комнату, как вдруг заметила, что губы Аяна растянулись в улыбке. Не скрывая возмущения, я уставилась на него. Где-то на задворках сознания проскочила мысль, что за подобное поведение меня могли вышвырнуть прочь. «Ты он тоже в них не верил», — сукоризный сказал вождь. С этими словами все силы будто покинули мое тело, а плечи устало опустились. Я беспомощно посмотрела на вождя. Он медленно поднялся из-за стола, подошел ко мне и по обхватил мое лицо ладонями. «Ты так похожа на него. Теперь я это вижу. Прости мне, девочка, мою неприветливость. Сын оказался умнее меня, и я ведь не желал забирать тебя». Но все изменилось. Ты нам не чужая, Фрейя. В тебе течет кровь Этна, кровь моего друга. Кем я буду, если не обеспечу тебе защиту? Оставайся здесь на совсем, на правах полноценного члена клана. Сердце стучало, словно где-то в горле. Мне пришлось приложить уйму усилий, чтобы сдержать слезы. Я, я не знаю, прошептала я, не веря происходящему. «Мысли путались, а обилие полученной информации давило на виски. Мне нужно было время в одиночестве, чтобы справиться со всем этим». «Что тебя беспокоит?» — участливо спросил Аян. «Хватит, отец, дай и все осмыслить». Ник крепко обхватил плечо вождя рукой, и тот согласно кивнул. Взгляд Аяна искрился добродушием и печалью. «Хотя бы избавь ее от этой жуткой штуковины, Николас. Я не позволю дочери Теона ходить в рабском браслете». Николас кивнул. «Хочешь сделать это сейчас?» — спросил он у меня. Я едва смогла сосредоточиться на его вопросе. Прежде чем ответить, я оценила растрепанный вид Николаса, который опять работал с утра до вечера. «Мы все сегодня здорово вымотались». К тому же после слов Аяна мне вдруг резко расхотелось расставаться с ненавистной железкой. Ведь тогда я должна буду принять решение, которому еще не готова. Лучше потерпеть браслет еще пару дней. Подождет до завтра. Мне важно лишь знать, что он ничего не значит. «Завтра?» — с сомнением протянул Ник, будто что-то подсчитывал в уме. «Или когда тебе будет удобно?» — поспешно добавила я и, не дожидаясь ответа, обратилась к Аяну. «Спасибо, что рассказали о моем отце». «Это честь для меня», — Серьезно кивнул тот. Я пожелала всем доброй ночи, после чего с облегчением закрылась в своей комнате. Чтобы отвлечься, перевязала раны, которые начали превращаться в уродливые выпуклые рубцы. Клеймо на теле и в душе, которое мне не дано было стереть. Кровать неприятно скрипнула, когда я забралась на нее, уткнувшись подбородком в колени и устремив взгляд в окно. На не скатилась слеза. Я подскочила, как только ранним утром услышала скрип лестницы, ведущей в комнату Николаса. В торопях натянула штаны с рубахой, спешно расчесала гребешком, который подарила мне Делия, спутавшиеся за ночь волосы и всунула ноги в порядком надоевшие мне ботинки. В стае я предпочитала бегать по лесу босиком, когда погода к этому располагала. Я скучала по прохладе свежей травы, но это вряд ли бы оценили, если бы я ходила без обуви. Я и без того ежедневно впечатляла их своим внешним видом. Я бесшумно прошла по короткому коридору и бросила взгляд на огромный щит с изображением серебряного волка. Глаза волчицы сверкали в полумраке комнаты. Гладкая металлическая поверхность завораживала. Николас сидел на корточках перед сундуком с оружием и доставал кинжалы и мечи. Идешь тренироваться?» — поинтересовалась я, прислонившись к стене рядом с ним. Он едва заметно вздрогнул и приподнял голову. Первым делом он обратил внимание на мои волосы, которые после гребня распушились и теперь наверняка окружали голову воздушным облаком. Он сдержал улыбку, хотя в его глазах плясали озорные смешинки. «Доброе утро. Тренировать», — поправил он ровным голосом и выпрямился, чтобы прикрепить оружие к поясу. Я прикусила губу, раздумывая, как спросить о том, о чем думала с первых рассветных лучей. «А ты?» — Николас покосился на меня. «Если честно, я надеялась, что ты позволишь мне оседлать мятежа. Не вижу смысла тянуть». «Немного волнуюсь», — ответила я. Ник ясно дал мне понять, что эта тема ему неприятна, но он ведь пообещал. Николас замер. «Сегодня я занят, одну тебя отпустить не могу. Надеюсь, ты понимаешь». Хотя он не смотрел на меня, я заметила, как недовольно блеснули его глаза и изменился голос. «Понимаю», — отозвалась я. Я замялась, не зная, что сказать, и чувствуя себя ребенком, выпрашивающим разрешение у родителя. Николас вздохнул и из-под лоби окинул меня задумчивым взглядом. «Смотрю, ты уже приготовилась. Я лишь неловко пожала плечами». «Ладно», — вдруг согласился он. «Иди в конюшню, я пришлю кого-нибудь тебе в помощь». «Правда?» — улыбнулась я. Меня одновременно охватило радостное предвкушение и легкое разочарование. Но я отказалась признаваться себе в том, что перспектива осуществить эту затею с кем-то другим радовала меня значительно меньше. Николас нехотя кивнул, но когда я направилась к двери, неожиданно преградил путь. «Не рискуй и не делай глупостей. Помни, у тебя один шанс. Если не справлюсь, ты продашь его» скопировала я его суровый тон. «Я все поняла, можешь не повторять». «А мне кажется, что нет», — нахмурился он. «Это не игра. Наверняка я потом пожалею, что позволил тебе». Поживем, Увидим», — заметила я. «Рискнуть стоит». Ник недовольно покачал головой, наверняка разрываемой изнутри самыми нелестными мыслями обо мне, но все же посторонился. «Будь осторожна». Бросил напоследок он. Конюшня встретила меня теплом и оживленным ржанием ее проснувшихся обитателей. К счастью, Гарт еще не пришел, и я очень надеялась, что Ник не имел в виду конюха. Оказавшись вне поля зрения Этна, я побежала к последнему стойлу, наслаждаясь этим недолгим, но таким свободным движением. Привет, мальчик, нас ждет увлекательное утро весело заявила я, перегнувшись через низкую деревянную дверцу. Сегодня у меня было хорошее настроение, чего не случалось уже очень давно. Внутри пылал азарт и приятное волнение, от которого холодели ладони. Ник дал мне всего один шанс, и я была решительно настроена сделать все от меня зависящее. А еще я просто верила, что в этот раз все будет правильно. Я не знала, где находится амуниция мятежа, а потому просто ждала обещанного Николасом помощника, неспешно передвигаясь по конюшне и поглаживая разношерстные мягкие морды. Однако быстро оставила это, когда услышала возмущенный рев из стойла мятежа. Не сказать, что это проявление ревности не позабавило меня, и я не стала долго мучить коня. За всю жизнь он почти не получал ласки, а теперь, познав ее, не собирался делиться с другими. Вскоре у порога раздались громкие шаги и шумные припирательства. Я напряглась, потому что там явно был не один человек. Три высокие, немного сгорбленные фигуры без особого воодушевления на сонных лицах приблизились ко мне. «Привет!» — в унисон сказали Домен и Дритан. Их улыбки едва ли можно было назвать искренними. «Почему вас так много?» Выдавила я и посмотрела на угрюмого Фабиана. «Заняться больше нечем», — огрызнулся тот и потер глаза. «Я серьезно. Что вы все здесь делаете? Неужели не хватит кого-то одного?» «Одного Ника наверняка бы хватило», — издевательски протянул Фабиан. «А нас, как видишь, нет. Важной особе нужно достойное сопровождение в таком важном деле». «Я не заставляла тебя помогать мне». Тихо сказала я, глядя в его черные глаза. Я надеялась, что в мой голос не просочилась обида. От хорошего настроения остались лишь отголоски. Да ладно тебе, Фаб, выступил вперед домен. Остынь. Если не это, то тренировочная площадка, ты же знаешь. Лично я предпочел бы остаться здесь. У нас почти выходной. Дритан что-то утвердительно промычал. Фабиан немного подумал и посмотрел на меня уже без раздражения. «Прости, я не выспался». Я кивнула. «Так, ну и где этот демон?» Домен наигранно весело потер руки и, крадучись, приблизился к стойлу. Мне едва удалось держать усмешку. Тоже мне помощники. Я не знаю, как выглядят его седло и уздечка. Фабиан молча направился куда-то в сторону. Близнецы сперва дружно, будто во сне последовали за ним, но вдруг засмеялись и сели на пол стены. От такого чисто мальчишеского поведения мои губы дрогнули в улыбке, и я осознала, что рада выбору Ника. «Встаньте хотя бы ради приличия», — буркнул Фабиан. Его головы почти не было видно за коричневым седлом и меховушкой с уздечкой. «Меховушка — специальная разновидность амортизатора», располагающаяся под седлом и защищающая спину лошадей от натирания. Вместо ответа Дритан самым непринужденным видом медленно вытянул вперед одну ногу. Фабиан от неожиданности споткнулся, едва удержав то, что держал в руках. Близнецы захохотали, он с бешенством посмотрел на них и пошел дальше. Я прикрыла рот ладонью, но Фабиан одарил многозначительным взглядом и меня. Дружище, ты сегодня явно не в духе крикнул один из братьев. «А из вас этот дух давно пора выбить», процедил Фаб. Он сбросил свою ношу у моих ног и двинулся обратно за щеткой. Дритан с хитрой улыбкой снова вытянул ногу, намеренно дразня Фабиана, но тот не растерялся. Прошел прямо по ней, да еще и от души надавил сапогом. Дритан, разразившись отборной бранью, схватился за свою несчастную конечность, и в тот же миг закашлялся, подавившись слюной. Домен с явным удовольствием совсем неласково похлопал его по спине. «Недоумки», — закатив глаза, бросил Фабиан. «Кажется, я начинаю понимать», — протянула я. Близнецы с интересом посмотрели на меня. «Почему у вас трое?» Мы дружно рассмеялись, и даже Фабиан слегка улыбнулся. С амуницией у коня явно были связаны не самые лучшие моменты жизни. Мне пришлось призвать все свои выдержку и терпение, чтобы по частям снарядить сопротивляющегося жеребца и поздним утром, наконец, покинуть уютные стены конюшни. Метеж тянул с такой неимоверной силой, что мне приходилось почти висеть на поводе, чтобы его удерживать. В последний момент я все же успела сдернуть с крючка у дверей свернутую в два кольцевых оборота веревку, и перекинуть ее через плечо. «Зачем?» — проворчал Фабиан, двигаясь за мною грюмой тенью. Я промолчала. Я сама не знала, понадобится ли мне она. Просто схватила по привычке. Близнецы шли с другой стороны, и я все пыталась понять, чего же им не доставало, пока не услышала тихий шелест крыльев. Закрыв на мгновение солнце, сокол мягко спикировал на плечо Домена. Тот поцеловал его в грудку, Чем заслужил брезгливый взгляд брата. Как его зовут? С интересом спросила я. «Это девочка! почти обиженно отозвался домен. Она совсем не похожа на мальчика. Да, прости, я по незнанию, примирительно сказала я, подавив улыбку. Домен выпятил вперед грудь. Атака, как она у тебя появилась? Год назад наткнулся на гнездо. Он пожал широкими плечами. Она единственная, кто выжил. Видимо, с родителями что-то случилось, и птенцы вылупились уже без них. Наверное, сложно было ее выхаживать. Я сочувственно покосилась на безмятежную птицу и едва не упала, когда мятеж запнулся. Это было ужасно. Я не спал ночами, потому что она постоянно просила есть. Домен посмотрел на сокола с укором. Он каждый день бегал в лес и ловил для нее кузнечиков. Шепотом, который расслышал каждый, сообщил Дритан, за что получил пинок от брата. «Зато сейчас от нее меньше проблем, чем от тебя», — парировал Домен, а потом картина принюхался и скривился. «И пахнет куда лучше». Между братьями завязалась потасовка, и Фабиану с мученическим выражением лица пришлось разнимать их. Даже атака возмущенно пискнула и предпочла отлететь на ближайшее дерево. Однако, когда мы проходили мимо тренировочного поля, троица расправила плечи и приняла самый серьезный вид. Удерживая одной рукой мятежа, другой я радостно помахала Нику. Закатав по локоть рукава, он отражал удары Эша, уже знакомого мне черноволосого парня, но, увидев мой жест, замер. Он нахмурился и с некоторой тревогой оглядел нашу процессию, которая уже успела привлечь внимание всех жителей, поднявшихся с позаранку. Эш переводил взгляд с меня на Ника и обратно, после чего с лукавой улыбкой что-то сказал. Они стояли слишком далеко, чтобы можно было расслышать слова, но по реакции Николаса, который опасно сверкнул глазами и поднял меч, я догадалась о теме разговора. В горле запершило от смущения. В конце концов мы дошли до пастбища, и близнецы с поклоном распахнули передо мной калитку. «Ты готова?» — спросил Фабиан. Сопровождающая меня троица выглядела взволнованной. У меня у самой нервно тряслись руки. «Конечно». Я кивнула и, чуть помедлив, передала ему веревку, чтобы не мешала. «Безумная затея», — пробурчал он в землю и подошел к мятежу, чтобы подтянуть подпругу для надежности. Судорожно вздохнув, Я подобрала повод и взялась за переднюю луку седла. «Держи его». Фабиан подчинился. Жеребец тут же клацнул зубами у его носа. «Хорошо, мальчик, тише. Хороший конь», — тихо приговаривала я, привставая на стремени. Сделав несколько пробных толчков, я собралась с духом и плавно скользнула на спину, сжав бока коленями. Метеж вздрогнул, взволнованно захрапел, но с места не сдвинулся. «Ладно, отпускай», — выдохнула я. Фабиан нахмурился. «Фрея, может, не надо? Слезай, это...» «Отпускай, Фабиан, дальше я сама», — твердо сказала я и сильнее сжала повод. Он сглотнул и медленно отошел назад. Метеж стоял смирно, чуть опустив голову. «Умница». Я похлопала его по горячей шее и наклонилась к самому уху. «Не подведи меня, мальчик. Мы покажем, что ты не такой, как они о тебе думают, да?» Я осторожно ткнула его в бок, побуждая к движению, и тут мятежа словно подменили. Он резко вскинул голову, хлестнув меня по лицу черной гривой, и поднялся на дыбы, так высоко, что чудом не завалился вместе со мной на спину. Я вскрикнула и обхватила руками его шею. Но он столь же неожиданно опустился и подскочил, пытаясь сбросить меня со спины. Я вцепилась в поводья, со всей силы сжав круп ногами. «Фрея!» — в голосе Фабиана отчетливо послышалась паника. Он совсем близко подбежал к нам. Мятеж метнулся в бок и вжал меня в ограждение. Правое бедро заныло от удара, и я отрешенно подумала, что там наверняка появится огромный синяк. «Мятеж, мятеж, хватит! Тише!» — запричитала я. Идея уже не казалась такой уж замечательной. «Пожалуйста, перестань!» Но жеребец словно обезумел. Он брыкался, и из его рта во все стороны летела пена. «Веревку!» — крикнула я. Дритан Стремглав побежал к калитке, схватил ее и так же быстро оказался рядом со мной, уворачиваясь от тяжелых копыт. Его зрачки были расширены. Как только веревка легла в руку, я быстро обвязала ее вокруг шеи мятежа, а затем скользнула на самый край седла, наклонилась в бок и начала стервенело дергать подпругу. «Что ты творишь?» Тонкая железная игла выскользнула из проделанной в коже дыры, и ремень упал на землю, еще больше напугав лошадь. «Потерпи», — шепнула я мятежу. «Фрея!» Мужчины попытались схватить коня под узцы, но тот ловко избегал их пальцев. Я пересела ближе к переду и проводила взглядом падающее седло. Повиснув над землей, я потянулась и расстегнула ремешки на морде жеребца, после чего одним рывком сдернула уздечку. Почувствовав внезапную легкость, мятеж подобрался и во весь опор помчался по полю. Ветер засвистел в ушах, откидывая назад гриву и мои кудри. Я прищурила глаза, на которых то и дело выступали слезы, и прижалась к шее лошади. Без седла держаться приходилось особенно сильно, но сейчас я прилагала гораздо меньше усилий, чем когда ездила на ветре. За полгода бесконечных гонок по лесу и подстраивания под волчий темп мышцы у меня на ногах стали крепкими, точно сталь». Я смотрела на проносящееся с безумной скоростью поле, и внезапно трава перед глазами сменилась деревьями с густой листвой. Глаза закрылись будто сами собой, и на несколько мгновений время замедлилось. Исчезла деревня Этна, Ник, Близнецы, Фабиан, Сахаар, Делия, Аян и Летти. Не было нападения Кезро, не знала я и о волчьей стае просто мчалась по родному лесу и чувствовала под собой мощное тело ветра. Ветер. Мятеж. Я распахнула глаза и сморгнула с них влагу. Впереди замаячила ограждение, и я привычно прижала левую голень к боку лошади, потянув веревку вправо. Мятеж немедленно отреагировал, будто его обучали этому долгие годы, и чуть сбросил темп, прежде чем повернуть в нужную сторону и уже медленнее полететь обратно. «Мне тоже не нравится амуниция», — ласково шепнула я, с наслаждением скользя пальцами по мягкой шерсти. Приблизившись к трем высоким фигурам, я немного откинулась назад и натянула веревку. Метеж, шумно дыша, перешел на рысь, а затем послушно остановился. Фабиан посмотрел на меня с диким выражением лица, Отвернулся и запустил пятерню в волосы. Домены дритан, будто белые статуи замерли рядом с ним. Казалось, еще немного и их стошнит. Больная! внезапно закричал Фаб, ты просто ненормальная! Я в жизни так не боялся. Я же говорила, что все получится, хмыкнула я, переводя дыхание. Ему просто не нравилось лишнее. «Слезай, ради всех богов, слезай с него!» — прохрипел он. «Хватит на сегодня!» «Он слушался, ты же видел?» «После того, как сбросила седло, он делал все, что я просила!» — нахмурилась я. Я внезапно запаниковала. «Они заберут его, скажут Нику, что он безнадежен, и отправят в другую деревню». «Видел, видел, все, хватит, прошу!» — протараторил Фабиан. Я свела брови. Фабиан шагнул вперед, но я потянула за веревку, и мятеж отступил назад. Фрея! простонал он. Просто смотри! Я сдвинула руки влево и подстегнула лошадь. Мятеж без возражений потрусил вдоль ограды и обогнул одинокое деревце. Ударило чуть сильнее. Он перешел в легкий мягкий галоп, сделав такой же круг, только пошире. Позади меня раздался хор восторженных голосов и я резко обернулась. У калитки стояли десяток этно, все они перешептывались и пораженно наблюдали за нами. Я не сразу поняла, что рассматриваю лица людей, ища кое-кого определенного. Но Николаса среди собравшихся не было. Я немного расстроенно мотнула головой, заглушая в себе неожиданный порыв и невольно остановила взгляд на одном особенно восхищенном лице. Арья забралась на забор, и, почти не моргая, смотрела, как я уверенно управляю лошадью. Рядом с девочкой стоял стройный парнишка, с которым Марья тренировалась вчера. Улыбнувшись детям, я вновь подъехала к Фабиану и близнецам. На их лицах читалось замешательство в перемешку с растерянностью. «Николас ни за что не поверит, когда мы все расскажем», радостно заявил Дритан. Видимо, он уже оправился от испуга и с трепетом взирал на меня. Я соскользнула со спины метежа и, поглаживая его по морде, просительно посмотрела на Фабиана. «Теперь он не отдаст его?» Он замялся. «Думаю, нет. Он дал слово. Мы расскажем, что видели». Я одарила его широкой улыбкой. «Спасибо за помощь». «Фрея!» Ария перескочила через ограду и помчалась ко мне. Мальчишка без раздумий двинулся следом. Она остановилась рядом с лошадью и приковала к ней взгляд хочешь погладить с улыбкой спросила я арья закивала а потом смело подошла к теплому носу какой красивый сказала она осторожно трогая ноздри коня мятеж с не меньшим интересом изучал ее принюхиваясь и облизывая протянутую ладошку я тоже хочу ездить ты меня научишь она умоляюще посмотрела на меня в ее глазах было столько желания и какого то Терзания, будто она не привыкла получать положительный ответ на подобные просьбы и со страхом ждала неминуемого отказа. «Ничего не могу обещать, малышка», — выдавила я и погладила ее кудри с грустной улыбкой. «Я здесь мало что решаю». В ее взгляде мелькнуло разочарование, но она кивнула и тоже улыбнулась. «Все равно я теперь как ты», — вдруг воскликнула она и с гордостью указала куда-то вниз. Я ахнула. На ногах Арьи красовались широкие штаны, обтянутые поясом. «Это так удобно!» Она радостно повертелась из стороны в сторону. «Больше никто не заставит меня надеть то дурацкое платье!» «Ну надо же!» Рассмеялась я. «Откуда они у тебя?» Ари запрыгала на месте. «Николас принес вчера вечером!» Я покачала головой, не зная, что сказать. У меня на душе стало тепло. «Я рада, что теперь не одна. Познакомишь меня со своим спутником?» И с любопытством посмотрела на серьезного мальчика лет десяти. «Это Кайден! Он мой!» Внезапно запнулась девочка. «Друг?» — мягко подсказала я. Ария неуверенно с надеждой покосилась на мальчишку. Он улыбнулся ей и кивнул. «Друг!» — счастливо заявила малышка, будто произносила это слово впервые. «Меня зовут Фрейя. Я протянула руку Кайдену, и тот ответил крепким рукопожатием. Ну все, идите, мне надо отпускать мятежа. Я сняла шею веревку и подтолкнула Арью к ограде. А ты? обернулась Арья. Скоро приду. Заверила малышку, и она умчалась прочь, увлекая за собой Кайдена. У меня на лице расцвела очередная улыбка, и я почувствовала облегчение от того, что Арья больше не одинока. Дождавшись, когда все, включая Близнецов и она скроются за калиткой, я повернулась к мятежу и прижалась лбом к его носу. «Спасибо», — проронила я. Конь выдохнул мне в лицо и дружелюбно боднул головой. Вечером, после того, как помыла посуду после ужина, я нетерпеливо мерила шагами комнату в ожидании Николаса, но он так и не появился. Я знала, что Фабиан выложил ему все детали утреннего происшествия, и теперь меня переполняло волнение из-за предстоящего разговора. Однако дом вскоре погрузился в тишину, и я не заметила, как уснула. События дня утомили меня, а предвкушение следующей тренировки вынуждало скорее сомкнуть веки. За наступающим рассветом я наблюдала, сидя на полу у постели и опустив голову на сложенной на кровати руки. Я прищурилась от луча солнца, в свете которого мои волосы засияли золотом, подскочила на ноги и принялась торопливо одеваться. Стараясь беречь плечо, медленно продела руку в рубаху, и внезапно за дверью раздались шаги. «Фрея!» — прозвучал знакомый низкий голос. В дверь коротко постучали и тут же распахнули. Вскрикнув, я от неожиданности сунула голову в рукав и развернулась так резко, что правая нога подкосилась. Ступню прострелила болью, я неуклюже взмахнула руками и потеряла равновесие. Но вместо того, чтобы удариться о пол, повисла на чьих-то руках. Мимолетное облегчение быстро сменилось замешательством — потому что мне не было видно, что в такой позе открывалось для чужих глаз. «Не смотри!» — воскликнула я. «Я не смотрю!» — с досадой отозвался Николас, усаживая меня на постель. «Перестань дергаться, я помогу тебе!» Ткань заскользила по моему телу, и когда, наконец, ничто больше не закрывало мне обзор, я свирепо уставилась на Ника. Он сидел передо мной на корточках, все его лицо было напряжено от сдерживаемой улыбки, а веки действительно оказались сомкнуты. «Теперь я могу открыть глаза». «Нельзя так просто врываться в чужую комнату», отчеканила я, проигнорировав вопрос. Очевидно, для него это прозвучало как разрешение, потому что он тут же хмуро посмотрел на меня. Я стучал. Когда стучат, вначале дожидаются ответа и только потом заходят. В равной степени взбешённая и смущенная я резко поднялась, и тут же упала обратно, хватаясь за ногу. «Ай! Что там еще?» — проворчал Ник. Он потянулся к моей ступне, но я уперлась рукой ему в грудь. «Это ты виноват! Уходи!» «Ну, раз виноват я, тогда я останусь. Дай посмотреть». Осознав, что избавиться от него так просто не получится, я прикрыла глаза. Ситуация почти начинала забавлять. Он в ожидании смотрел на меня, искоса поглядывая на мою руку, которая по-прежнему прижималась к его груди. Мышцы под моими пальцами заметно напряглись, и я внезапно поняла, как близко мы друг к другу находимся. Пряча взгляд, я кивнула. Николас немного отстранился, и, почувствовав тепло его пальцев на своей ступне, я вздрогнула сильнее, чем от боли. Он прищелкнул языком. «Сильный отек. Не двигайся, я сейчас вернусь». От меня не укрылось, как низко он опустил голову, пряча улыбку, пока осторожно возвращал мою ногу на пол. «Хватит потешаться!» — зло выпалила я краснея. «Не хочешь помогать? Уходи!» «Я не потешаюсь», — невозмутимо отозвался Николас. Весело стрельнул в меня теплым взглядом, поднялся и молча вышел за дверь. Вскоре он вернулся. В одной руке он нёс чистую повязку, а в другой... Баночку со снадобьем. Увидев меня, стоящую на ногах и раздумывающую, как сделать шаг так, чтобы не завопить от боли, Ник раздраженно вздохнул. Сказал же не двигаться и ждать. Я угрюмо приняла все из его рук. Помощь мне не нужна. Николас выразительно хмыкнул и пошел к выходу. Но на полпути он неожиданно остановился и обернулся с насмешливой полуулыбкой. «С тобой посидеть?» Сердито сморщив нос, я потянулась к ботинку, валявшемуся у кровати. «Посидей!» — рявкнула я и запустила в него вещицей. Он с легкостью увернулся и, поджав губы, захлопнул за собой дверь. Через мгновение раздался приглушенный смех, который этот наглец все же не сумел сдержать. Я невольно улыбнулась, но тут же зашипела, стоило неудачно перенести вес на больную ногу. Растерев и перевязав ступню, Я поднялась к кровати и, немного пошатываясь, придерживаясь за стену, прошла по коридору. «Ну и куда ты собралась?» Мужская ладонь обхватила моё запястье. Второй рукой Ник захлопнул приоткрытую мной входную дверь. «В конюшню!» «Ты серьезно вздумала в таком состоянии седлать лошадь?» — с подозрением спросил он. Я выдернула свою руку из его хватки и сердито подбоченилась. «Я чувствую себя вполне сносно». Николас вскинул бровь и красноречиво покосился на ногу, которую я держала на весу. Демонстративно наступив на нее, я снова попробовала выйти на улицу, но он опередил. Быстро задвинул засов и скрестил руки на груди. Ласка, грызущая на кухне огромную кость, с интересом скинула голову и вильнула хвостом. «И что это значит?» Закипая от гнева, спросила я. «Что сегодня ты никуда не пойдешь, а продолжишь пытаться, и вовсе запру тебя в комнате?» Я уставилась на него, в возмущении хватая ртом воздух. «Ты сейчас пошутил?» «Похоже, что я шучу. Сегодня тебе ездить нельзя», — со спокойной уверенностью ответил Николас. «Но мне надо к мятежу», — воскликнула я, взмахнув руками. «Четыре года ждал?» И еще подождет. Ничего с ним не случится. Кстати, мы так и не обсудили твою вчерашнюю выходку. Ты же не станешь его продавать?» Не обратив внимания на его слова, спросила я. Сердце в груди замерло. Именно это беспокоило меня больше всего. «Ты рвешься туда, потому что думаешь, что я его продам?» Николас опустил голову и прищурился. «У меня все еще оставались опасения, поэтому на всякий случай я кивнула». Ник раздраженно выдохнул и отвернулся. «Невыносимая», — процедил он. «Я же сказал, что не стану, если ты докажешь, что он может оказаться полезным». «Но ты не видел». «Вчера в деревне только об этом и судачили, этого вполне достаточно». Я облегченно выдохнула. «Но рассказ Фабиана и близнецов мне не понравился». «Почему?» Выдавила я, морщись, потому что снова оперлась на перевязанную ступню. «Сядь!» — мягким тоном попросил Николас, указав на скамейку. От такой резкой перемены я растерялась, но просьбу выполнила не без облегчения. «Ты в порядке?» «Когда это он стал таким милым?» «Да». «Потому...» Он немного помедлил и мрачно продолжил. «Потому что ты ездила без седла и уздечки». Головой ударилась. Нет, все же с милым я погорячилась. Мне так привычней. Я пожала плечами. Да и мятежу не нравилась лишняя тяжесть. «Меня мало волнует его предпочтение, в отличие от твоей безопасности», сурово сказал Николас. «Больше не смей так делать». «Хватит командовать». «Это моя лошадь, и я имею право выдвигать условия». «Вот когда будешь сам на нем ездить, тогда и выдвигай», — злобно парировала я. Некоторое время мы пристально смотрели друг другу в глаза. Я не выдержала и отвела взгляд первой, что взбесило меня еще сильней. «Итак, либо ты ездишь при полной амуниции, либо...» «Либо что?» — я вскочила со скамьи, разъяренной фурией. «Запретишь?» «Сядь», — сдержанно ответил он. «Я всю свою жизнь ездила без седла. С чего ты взял, что с ним мне будет удобнее и надежнее? Мятеж чуть не убил меня, прежде чем я сняла с него весь этот хлам». Николас тяжело вздохнул, поколебался и, наконец, уступил. «Ладно, посмотрю сам и тогда решим». Он сдернул со стены огромный лук и колчан со стрелами и открыл дверь. Процокав когтями по полу, Ласка подбежала к хозяину и тявкнула в ожидании прогулки. «Сейчас иди отдыхать. Я освобождаю тебя ото всех дел». Я обессиленно отмахнулась от него рукой и поплелась к своей комнате, понимая, что как только он уйдет, все равно чем-нибудь займусь. Отдых не поможет мне распрощаться с долгом, повисшим на душе.